Глава 25. Когда все туристы днем уходили, мы, бывало, мочились на Бларнайский камень. У нас появлялось странное чувство превосходства, когда мы видели, как туристы целуют то самое место, в которое стекала наша собственная моча, такая прекрасная и желтая. Стивен Броудер. Это была картина из доисторических времен. Озеро, совершенно нетронутое ветром, черное и плоское под покровом утреннего тумана, который парил примерно в метре над его поверхностью. Зеленеющая гора, самая вершина, которой была позолочена лучами солнца, была связующим фоном для озера и пелены тумана. Джон съежился, прислушиваясь среди кучки шотландских сосен у западного берега. Он слышал доносящийся откуда-то из тумана слабый плеск, ритмичный и зловещий. Дрожа от холода, он потер рукава грубого желтого свитера. Шесть недель он не видел ни одного человека, хотя ему казалось, что он ощущает, как люди наблюдают за ним из каждой тени, издали, а ночью подбираются ближе, чтобы убить его. Что означал этот ритмичный всплеск? Он провел три недели в небольшой хижине, сложенной из хорошо пригнанных камней, раздумывая в нерешительности, пока не вышел весь хранившийся здесь запас еды. Хижина гнездилась в долине к западу от озера, никакого другого жилья поблизости не было видно. На двери была приколочена доска с обращением. Это помещение, которое когда-то видела жизнь и любовь, покинуто. В кладовой есть еда, постельное белье на постели, скатерть в шкафу, а посуда в кухне. Я оставил все чистым и аккуратным. Пожалуйста, сделайте так же. Быть может, когда-нибудь здесь снова будет любовь. Подписи не было. Джон нашел хижину в конце узкой, заросшей травой тропинки. Ее крытая тростником крыша была загорожена густой стеной хвойных деревьев. Он был поражен видя хижину нетронутой после всего этого пути, усеянного пепелищами и руинами. Тростник на крыше недавно подправляли, и хижина, аккуратно стоящая на поляне, покрытой папоротником и травой, и расцвеченной розовыми цветочками, являла собой картину спокойствия. Рядом с тропинкой встречалась спелая куманика на стелющихся ростках. Измученный голодом и жаждой, он собирал и ел ягоды, пока его пальцы и губы не окрасились соком. Приблизившись к входу в хижину, он остановился перед посланием, потускневшей доской с аккуратно выжженными буквами. Он перечитал слова несколько раз, почувствовав какую-то необъяснимую тревогу. Шевеление дремлющего внутри Анила вывело его из равновесия, и его чуть не поглотила злоба. Его захватило желание сорвать доску с двери. Он даже протянул руку, однако его пальцы остановились, не дойдя до нее, схватив вместо этого задвижку. Задвижка щелкнула под его рукой, и дверь со скрипом отворилась. Внутри пахло плесенью, запахами потухшего очага и табака, смешанных с запахом давней стрепни. Эти запахи пропитали небольшую гостиную с овальным, вязаным крючком-ковриком на кафельном полу между двумя креслами-качалками, стоящими лицом к небольшому камину. По одну сторону очага находились сложенные стопкой брикеты торфа и миска со спичками. Он заметил шерстяное покрывало на спинках кресел, связанное крючком. Рядом с одним из кресел стояла корзинка с вязанием, из которой выглядывала зеленая грудка вязаной ткани, по-видимому, незаконченной, а две длинные красные спицы торчали из работы, как маркеры места, к которому кто-то вернется и продолжит позвякивающее продвижение нити. Джон закрыл дверь. «Есть ли здесь кто-нибудь?» «Наверняка они появятся, чтобы посмотреть, почему скрипнула дверь». Он обогнул кресло качалки и сквозь узкий дверной проем прошел в маленькую кухоньку с побелевшей сушильной доской вокруг миниатюрной раковины. Кухонька напоминала кукольный домик. Чистые тарелки были аккуратно сложены стопкой рядом с раковиной. Где-то же жужжали мухи. За одной из дверей шкафа аккуратными рядами лежали консервы. В открытой банке муки он обнаружил плесень. В тянула сыростью. Может ли он развести огонь? а вдруг кто-нибудь появится, увидев дым. В спальне по другую сторону гостиной стояла кровать с отогнутым покрывалом, приглашающим незнакомца погрузиться в нее и уснуть. Простыни оказались на ощупь холодными и влажными. Он стащил шерстяные одеяла с постели и развесил их на кресло в гостиной, а затем нагнулся, чтобы развести огонь. «Рискну», — решил Джон. «Это место было предназначено для того, чтобы смущенный путник привел себя в порядок». Ирландия оказалась совсем не тем, что он ожидал. Чего же он ожидал? Он знал, что к этому вопросу будет возвращаться много раз и сомневался, что сможет найти ответ на него. Этот вопрос не был обдуман в подробностях. Покидая хижину три недели спустя, он взял с собой последние четыре банки рыбных консервов и закрыл за собой дверь, оставив за собой порядок, а послание все еще на двери. Ритмичный плеск на озере становился все громче. Он смотрел в направлении, откуда доносился звук. Здесь, в тумане, виднелось что-то темное. Из туманного покрова вынырнула лодка, длинная двухвесельная посуда с одним лишь гребцом, откидывающимся назад при каждом взмахе весел. Судно скользило сквозь странно неподвижный туман. Весла слабо поскрипывали, легкий ритмичный всплеск сопровождал каждый удар весел. Под носом образовалась концентрическая рябь, расходящаяся под острым углом, пока лодка приближалась к берегу ниже кучки шотландских сосен. Джон замер, ошеломленный ощущением вечности, присутствующим в этой сцене. Лодка выглядела неким разрежающим гладь вод черным предметом, который, казалось, всегда здесь присутствовал. Он разглядел на судне три фигуры. Одна сидела согнувшись на носу и еще одна на корме. Гребец был одет в черное, даже шляпа его была черной. Джон раздумывал, может ему выскочить из своего укрытия и убежать. Какую опасность сулила ему черная лодка? Он осмотрел человека, сидящего на веслах. Руки, лежавшие на веслах, выглядели бледными на фоне всего черного. Некоторое время его внимание приковывало движение плеч, мускулистое колебание лопаток при каждом взмахе человека перед новым грибком. Когда лодка приблизилась к берегу озера вблизи Джона, он увидел, что голубой объект на корме И крупное темно-зеленое пятно на носу также принимают человеческие формы. Из-под голубого пятна выглядывали одетые в серые ноги. Рука придерживала капюшон куртки над головой для защиты от холодного тумана. Из-под голубого капюшона неожиданно появилась белокурая голова мальчика. Светло-золотистые глаза Фавна взглянули прямо на Джона, стоящего среди сосен. Убежать? Джон колебался. Он не понимал, что удерживает его. Мальчик, сидящий на корме лодки, несомненно, видел его, однако ничего не сказал. Лодка скользнула глубоко в полосу камыша у берега. Зеленое возвышение на носу поднялось, превратившись в мужчину без шляпы, с длинными космами светлых волос, узким, почти женственным лицом с курносым носом и острым подбородком, лицом, на котором резко выделялись светлокарие глаза. Взгляд карих глаз, когда он остановился на Джоне, Ощущался, как физический толчок. Джон замер на своем месте среди сосен. Не отрывая взгляда от Джона, человек извлек наверх зеленую шляпу и натянул ее поверх волос. Затем поднял подертый зеленый рюкзак, который он закинул на левое плечо одной лямкой. Гребец встал и, достав весло из уключины, начал, отталкиваясь им как шестом от дна, прогонять лодку сквозь заросли камыша. Лодка выползла дном почти на полкорпуса на болотистый торф, который образовывал полосу между тростником и соснами, затем со скрежетом остановилась. По знаку мужчины на носу юноша с кормы встал, перешагнул через борт и стал рывками подтаскивать лодку к полосе гальки. Теперь гребец повернулся, и перед Джоном очутилось мертвенно-бледное лицо под черной фетровой шляпой. Из-под шляпы выглядывали пряди, тронутых сединой черных волос. Электрически голубые глаза под носом, похожим на нос корабля. Тонкий, почти безгубый рот и тонкий стилет подбородка с едва заметным углублением под сплошным ошейником воротника. «Священник», — подумал Джон, и вспомнил человека с ножом в хижине, где он получил одежду. Священник восстановил равновесие, упершись в скамейку, взглянул на Джона и спросил. «И кто же это вы будете?» Голос священника звучал разумно, Но разумным казалось и поведение обезьяноподобной фигуры в рясе, в той хижине с одеждой. «Меня зовут Джон Адонул, сказал Джон. Человек на носу кивнул, как будто в этих словах содержалась важная информация. Священник просто поджал губы. Он сказал. «Ты говоришь, как янки». Джон оставил это замечание без комментариев. Юноша в перевалку прошел к носу лодки и безуспешно дернул за него. «Хватит, парень», — сказал священник. «Кто вы?» — спросил Джон. Священник взглянул на своих спутников в лодке. «Это Джозеф Хьюрити, бродяга, как и я сам. Этот парень, я не знаю его имени, он не разговаривает. Те, кто дали его мне, сказали, что он дал обет молчания, пока не воссоединится со своей матерью». Священник снова перевел взгляд на Джона. «Что касается меня, то я отец Майкл Фланнери из Мейнута». «Снимите вашу шляпу, отец Майкл, и покажите ему доказательства», — сказал Хьюрити. «Тихо!» – произнес отец Фланери. В голосе его послышался страх. «Сделайте это!» – приказал Хьюрити. Священник медленно снял свою шляпу, обнажив частично заживший шрам, видя обведенного кругом креста на своем лбу. «Некоторые винят церковь в наших несчастьях», – сказал Хьюрити. «Они клеймят слух Господа, тех, кого оставляют жить. Крест в круге для католиков и простой крест для протестантов. Чтобы их различать, вы понимаете?» «Жестокие времена настали», — сказал отец Фланнери. «Но наш спаситель страдал больше». Он надел шляпу, поднял с одной лодки объемистый голубой рюкзак и шагнул в тростники. Взяв мальчика за руку, он добрел до берега через чавкающую болотистую почву и остановился всего в нескольких шагах от Джона. Не оборачиваясь, священник спросил. «Вы пойдете с нами, мистер Хьюрити?» «Почему бы мне не пойти с вами?» — спросил Хьюрити. «Такая прекрасная компания». Он вышел из лодки, прошлепал через болотистую почву и прошагал мимо священника с мальчиком. Остановившись прямо перед Джоном в тени сосен, Хьюрити смирил Джона взглядом с головы до ног. Наконец, глядя прямо в глаза Джона, он спросил. «Что же Янки может поделывать здесь?» «Я пришел, чтобы помочь», — сказал Джон. «Значит, у вас есть лекарство от чумы?» — спросил Хьюрити. «Нет, я молекулярный биолог. Должно же быть где-то в Ирландии место...» «Где я смогу применить свои знания для помощи?» «Это лаборатория в Килале», — сказал Хьюрити. «Далеко отсюда», — спросил Джон. «Долгий путь вам нужно пройти, чтобы попасть в лабораторию», — сказал Хьюрити. Отец Фланнери стал рядом с Хьюрити. «Разговор окончен, мистер Хьюрити. Этот человек уединился здесь из добрых побуждений. Неужели вы не можете оценить это?» «Оценить это. Он просит меня оценить это», — хихикнул Хьюрити. Джон подумал, что это был неприятный звук. У этого Хьюрити был вид и манеры хитрого, опасного человека. Священник почти отвернулся от Джона. Указывая рукой в черном рукаве на север вдоль озера, сложив пальцы вместе по старой ирландской привычке, он сказал. «Лаборатория довольно далеко в ту сторону, мистер Аддону. Почему бы нам не пойти с ним, чтобы показать доброту наших сердец и то, как мы ценим его доброе побуждение?» – спросил Хьюрити. Наверняка ему нужна наша помощь, иначе он заблудится. Кьюрити скорбно потряс головой. Мы должны быть уверены, что он не заколдован. Отец Фланери взглянул на сосны, затем на дорогу, бегущую по краю озера за деревьями, затем снова на озеро. Сейчас с миром, правят силы повыше наших», — сказал Кьюрити с насмешливой серьезностью в голосе. «Вы сами сказали это, отец Майкл, прошлой ночью, когда мы нашли святилище». Он взглянул на лодку. «Может быть, это волшебное святилище привело нас сюда, чтобы мы помогли американцу?» Джон слышал в голосе Хьюрити интонации дедушки Маккарти, но в нем слышался и скрытый злорадный тон. «Не беспокойтесь», – сказал Джон, – «я найду дорогу сам». «Ага, но это опасно быть здесь одному», – сказал Хьюрити. «Четвером безопаснее. Что вы скажете, отец Майкл? Разве не должны мы поступить как джентльмены-христиане и проводить этого Янки безопасной дорогой до лаборатории?» Он сам должен знать, что это нелегкое путешествие, сказал отец Майкл. Скорее всего, займет месяцы. И все пешком, если я не ошибаюсь. Конечно, конечно, отец. На это уйдет время и множество времени. Мы будем идти пешком через всю страну, наблюдая жалкие картины нашей бедной Ирландии. Да и американцу сейчас нужны дружелюбные местные проводники. Джон чувствовал дух противоречия между этими двумя мужчинами. Легкий оттенок мстительности в голосе Хьюрити. Мальчик все это время стоял, опустив голову, равнодушный ко всему. Когда отец Майкл не ответил, Хьюрити сказал. «Хорошо, тогда я сам проведу американца, если добрый пастор не способен выполнить свой христианский долг». Хьюрити повернулся слегка влево в направлении тропки, которая вела между деревьев на узкую дорогу, идущую вдоль озера. «Ну, идем, Янки». «Мое имя – О'Доннелл. Джон Гаррич О'Доннелл», – сказал Джон сделанной учтивостью Хьюрити, сказал. «Ах, ну вот, а я не хотел вас обидеть, мистер Адоналл. Конечно, и Адоналл великолепное имя. Я знал многих Адоналлов, и дай бог, чтобы некоторые из них никогда не перерезали мне горло темной ночью. А Янки это просто такое выражение». «Может, хватит уже, мистер Хьюрити?» спросил отец Майкл. «Да я просто объясняю мистеру Адоналу, сказал Хьюрити. «Мы не хотим обидеть его, правда ведь?» Он снова повернулся к Джону. Мне говорили, что у нас есть и другие янки. Есть французы и канадцы, пара другая англичан и даже мексиканский контингент. Они застряли, когда появились военные корабли. Но никто, я думаю, не был настолько глупым, чтобы приехать сюда после этого. Как вы пробрались мимо военных кораблей, мистер Адоналл? «Что они могут сделать, кроме как убить меня?» – спросил Джон. «Вот именно», – сказал Хьюрити. «Вы подверглись большому риску». «В Америке есть такие, которые хотят помочь», — сказал Джон. Этот Хьюрити его удивлял. «Чем этот человек занимается? Слишком многое оставалось здесь недосказанным». «Помочь», — буркнул Хьюрити. «Вернуть всех этих прекрасных дамочек к жизни. Ага, ну-ну». «Если бы мы только могли», — сказал Джон. «И всех женщин и детей, убитых бомбами террористов тоже». Выражение черной ярости появилось на лице Хьюрити и исчезло. Он весело сказал. «Что же вы можете знать об этих бомбах, мистер Адоналл?» «То, что я читал в газетах», — солгал Джон. «Газеты», — сказал Хьюрити, — «это не то же самое, что побывать рядом с настоящей бомбой». А «Разговоры не помогут мистеру Адоналлу попасть в лабораторию», — сказал отец Майкл. «Может быть, мы уже тронемся в путь?» «Мы», — сказал Хьюрити, — «добрый святой отец идет с нами. Как же это будет благородно, мистер Адоналл, идти пешком под охраной Божьего милосердия?» Не отвечая, отец Майкл обошел вокруг Джона и зашагал по узкой тропинке по направлению к дороге. Мальчик, придерживая спереди полы своей голубой куртки, бегом догнал священника и зашагал следом за ним в ногу. «Идемте, мистер Родоналл», — позвал отец Майкл, не оборачиваясь. Джон повернулся спиной к Хьюрити и последовал за священником. Он слышал, как Хьюрити шагает следом сзади настолько близко, что ему было не по себе. Однако священник пойдет к лаборатории. В этом Джон был уверен. Его приведут прямо в сердце ирландской битвы с чумой. Со своей стороны, Хьюрити чувствовал огромную неудовлетворенность обменом репликами между собой и этим Адоналом. «Этот человек может быть тем, кем он представился, и что тогда?» Лысый простофиля, которому совершенно не подходило описание Анила. Отдуваясь, Хьюрити шепотом выругался. Это задание раздражало его, и самое худшее в нем было сознание того, что Кевин именно и намеревался уязвить его гордость. А то, что он свалил ему на плечи в последнюю минуту отца Майкла, а потом священник отказался бросить этого слабоумного мальчишку. Бесполезный маленький дохляк. В этой миссии все было гнусным. Ну что ж, раньше начали, раньше кончим. Хюрити, следуя за Аддонеллом, приблизился к тому вплотную, наблюдая за его движениями перекатыванием плеч под толстым шерстяным свитером. Я расправлюсь с ним, как с луковицей думал Хьюрити, если он действительно анил. Хьюрити начал созерцать план в несколько улучшившемся настроении, устно снимая защитные слои с Адонела, сдирая с луковицы сухую шкурку, чтобы найти под ней сладкую дрожащую плоть. Отец Майкл дошел до дороги и помог мальчику перебраться через каменную изгородь. Они остановились и наблюдали, как Адонал и Хьюрити поднимаются к ним. «Этот Хьюрити плохой человек», думал отец Майкл. Каждую секунду на грани богохульства. Всегда выискивает слабые места в каждом, находящемся рядом. Что-то злобное в Хюрите радуется чужой боли. Янки не будет в безопасности наедине с Хюрите. Власти в Дублине поступили мудро, составив их команду таким вот образом. Одумал достиг дороги, задыхаясь после подъема. Хюрити прямо следом за ним замешкался по другую сторону каменной изгороди, глядя назад на путь, который они прошли. Он всегда смотрит на свой след, этот Хьюрити, — думал отец Майкл. Дурные вещи оставляет он позади. Отец Майкл слегка повернулся и встретился взглядом с Аддоналом, в затуманившихся глазах которого застыло оценивающее выражение. Может ли этот человек действительно быть безумцем? В нем есть что-то странное, несомненно. Ну что ж, начальство в Дублине ясно дало понять, что на этот вопрос должен ответить Хьюрити. Они сказали, что отец Майкл должен только смотреть за тем, чтобы Хьюрити не причинил вреда Адоналу. Отец Майкл не спросил, почему я. Он знал ответ. «Потому что Хьюрити спас мне жизнь. Мы связаны друг с другом, Хьюрити и я, узами стыда». Начальство в Дублине знало, что произошло в Мейнуте. Забросив свой рюкзак за спину, отец Майкл пустился по дороге на север. Ему было слышно, как Хьюрити и Адонал следуют сзади. Рядом с отцом Майклом мальчик прибавил шаг и пошел вплотную со священником, как будто ища у того защиты. «Это твоя жизнь, парень», — думал отец Майкл, «и желаю, чтобы она была у тебя радостной. И еще я желаю, чтобы ты заговорил». Некоторое время спустя Хьюрити начал петь «Зеленые одежды». Слова эхом отдавались в долине озера. У Хьюрити красивый голос, — думал отец Майкл, но песня, которую он выбрал для такого случая, отец Майкл вныне потряс головой.